27. Девушка из хорошей семьи. Она оторвала взгляд от книги и поискала глазами своего вчерашнего собеседника. Но он еще не пришел. Может, он и не придет? Может, это была шутка? Или он сам испугался внезапного и слишком уж откровенного развития их разговора? Не ожидала. Да, она и сама не ожидала. Студентка пятого курса психфака, у которой все шло очень хорошо. Сессия, диплом, который тоже будет с отличием. И небольшая куча свободного времени. Потому что можно все успеть, если делать быстро. Вчера она сидела за столиком в приятном кафе в двух шагах от факультета и читала эту же книгу. А он сидел за соседним столиком и ел шоколадный торт. Огромный кусок. Сладкий завтрак. Она даже позавидовала. Но отчего такая несправедливость? Кто-то может вон обжираться всем, чем угодно. И хоть бы хны. Ни капли жира. Она уже не в состоянии позволить себе подобного безнаказанно. Приходилось держать себя в руках. Случайные взгляды стрились. И он ей улыбнулся. Посмотрел на свой торт, словно поняв, о чем она думает, и чуть приподнял тарелку, предлагая, и снова улыбнулся. Она в ответ нахмурилась, качнув отрицательной головой, и вернулась к чтению. Теперь она читала, но губы ее застыли в едва заметной улыбке. Через какое-то время она снова посмотрела на него. Девушки из хороших семей не знакомятся в кафе за завтраком. Он перехватил ее взгляд, улыбнулся в ответ. И опять вопросительно приподнял свою тарелку. Чуть скривился с сожалением Оставался уже маленький кусочек. На этот раз, прежде чем погрузиться в чтение, она улыбнулась ему широко. Можно сказать, почти рассмеялась. Забавный малый. Приятный. Книга была не из тех, знакомства с которой щеголяли ее умненькие и чуть нудноватые сокурсники. Но странное дело, года три назад, попадись она им с этой книгой, все, даже не мовитон, приговор. А сейчас она подозревала, что все ее умненькие и чуть нудноватые сокурсники, хоть и не афишируют этого, но прочитали книги о телефонисте. Как за это время Фарель умудрился заделаться модным, она не знала. Однако даже издатель, стоит отдать ему должное, почуял перемену. Никаких больше рек кровища на обложках. Сдержанное, стильное оформление. С таким не стыдно появиться на людях. Хотя и книги о телефонисте нравились с самого начала. Особенно самое первое — «Звонок». Собственно, ее она сейчас и читала. Микола Васильевич Фарель. Звонок. Ну надо же, он попал в первые строчки новостей. Полицейский детектив брал интервью у какого-то ученого червя. Тот написал про него целую научную статью. Их всех интересуют механизмы. Он улыбнулся. Механизмы. Только все они боятся знать правду. Статью он уже успел закачать в свой планшет. Зачем? Зачем им это, когда они обладают доступом к неограниченному ресурсу самой чистой энергии? Вот почему у маниакальных убийц-серийников отсутствует влечение к алкоголю и наркотикам. Он отвел взгляд от планшета и обрезал верхнюю губу. Даже смешно. Пояселил, уморник. Посмотрел на низкое небо, по которому быстро... И чуть нервно бежали тучи. Чудесное приближение грозы. Природа не справляется с собственной силой. Волнение, нервно-стыдливое смятение, чтобы скрыть радость ожидания освежающей катастрофы. Это и есть благоговение. Именно так они слышат тихий и мощный голос своего тела и не хотят ему противостоять. Поэтому они всегда шли с ним сами. Гормональные вспышки, которые происходят при актах насилия, усиливают их психоэнергетику. Хищник, уничтожая жертву, выделяет из нее биоплазмоид, поглощает его, резко увеличивая свой биоэнергетический потенциал. Это колоссальная энергия химического типа. Она питает организм преступника но разрушает его личность. Такого рода хищническая подпитка замена наркотикам и алкоголю. Он отодвинул планшет в сторону. На губах появилась удовлетворенная улыбка. «Надо уметь читать между строк», — проговорил. «Ты ведь восхищаешься мной, верно? Иначе все, что ты тут понаписал, просто бред. Годно разве что» для какого-то тихого участкового милиционера, потрошащего провинциальных школьниц. Так ученый червь, завкафетер биофизики, чего-то там. Восхищаешься, потому что догадываешься о супергерое. И алкоголь с наркотиками тут ни при чем. Ты тоже стыдливо маскируешь свое знание. Но я не в обиде. Люди, просто люди, что с них взять? Человек, который не возражал, чтобы его называли телефонистом, потянулся, чувствуя приятную боль. Он был крупным мужчиной, сильным, хотя в одежде сразу и не скажешь, и любил посидеть в этом парке на старомодной деревянной лавочке. «Тебя это пугает, да? Понимаю. Даже он с небом такая же беда». Посетовал он и глубокомысленно изрек с насмешкой. Я бы тебе вот что сказал. Ты знаешь, что я беру займы, и все им верну. Не стыди своего знания, и не бойся. Верну, потому что заберу с собой в то место, где они перестанут быть жалкими тенями. Эх, ученый червь! Я ведь люблю их. Ты чего-нибудь смыслишь в любви? Он даже смущенно рассмеялся. Но ведь это было правдой, проворчал. «Разрушает личность. Да и бог с ней. Давно пора. Ты ведь знаешь, что я делаю на самом деле копатель механизмов?» Человек, который не возражал, чтобы его называли телефонистом, посмотрел на метущееся небо. Все более густая тьма, которую только что вспорол яркий солнечный лучик. Красота мира пленительна и непостижима. «Я заберу их с собой». Тихо повторил он. «Люди, просто люди. Но они увидят то, что вижу я. Знаешь, я зову его счастьем, это место». Он поднялся со своей лавочки. Вздохнул полной грудью надвигающейся свежесть. Его больше не интересовала дискуссия завкафедры чего-то там. Но все же он сказал. «Не стоит избегать сильных слов, ученый череп». Как может именоваться высшее состояние радости? Именно «счастье» — вполне подходящее название для места, где находится дом супергероя. Закончив главу, она закрыла книгу. Читая, заметила краешком глаза, что пожиратель торта завершил свое черное дело и уже собрался, поднялся и покинул кафе. И успела пожалеть об этом. Едва заметная улыбка теперь не играла на ее губах. Года три назад она вообще не особо увлекалась чтением. Довольствовалась модным кино, музыкой и выставками. Мелкая была, но теперь она выросла и продолжала оставаться воспитанной девушкой из хорошей семьи. На ней было аккуратное поло-хилфигер, из-под которого выглядывала светлая рубашка и бледно-голубые джинсы, которые ей очень шли. Честно говоря, ей совершенно не повредил бы кусочек шоколадного торта. Из дорогих вещей у нее была только сумка. Никаких супербрендов в рабочее время. Это для лохушек. Честно говоря, проблема заключалась в том, что у них был девичий факультет, соотношение один к десяти. И лохушки весьма активно атаковали немногочисленных, умненьких и немного нудноватых сокурсников. Когда-нибудь она позволит себе огромный кусок шоколадного торта. И не только его. Подумала, что ей пора собираться. Раскрыла сумку, чтобы убрать туда первый роман у телефониста. Она не задумывалась о том, почему предпочитает бумажные книги. Точно не из-за пресловутого запаха типографской краски. И вряд ли, чтобы сигнализировать кому-либо о чем-либо. Просто норовялась, и все тут. — Я больше не мог наблюдать за вашими мучениями, — услышала она и подняла голову. Пожиратель торта поставил на ее стол тарелку. Обычно в московских кафе порции скромны, но здесь кусок шоколадного торта был огромным. Сами решите, что с ним делать. Можете не есть, но предупреждая, он очень вкусный. Бон bon аппетит. Посмотрел на часы и двинулся к выходу. На нем был мешковатый шерстяной пиджак без подкладки, старый кожи портфель Луи Витон в руках и трехдневная щетина на красиво очерченных скулах. «Ну и ну!» — усмехнулась она. «Спасибо, конечно, но я не ем сладкого». «Очень вкусно!» — весело повторил он, направляясь к выходу. «Постойте, ну что вы делаете? Ну куда мне его теперь? Вернуть придется». Он обернулся. Бедный торт сокрушенно вздохнул. Он не заслужил такого. Вот и я про то. Но она почувствовала, что эмоция «оставьте меня в покое» сменилась. Взгляд пожирателя торта вдруг упал на ее книгу. «О, смотрю, не Селин и не Уэльбек». Еле заметной насмешки, вероятно, и не было. Неожиданно чтиво для такого места. Она пожала плечами. «М -м, хотела соврать... Чисто в научных целях, но передумала. Оказалось вовремя. «Звонок!» — его голос оживился. «Первая из четырех. И, на мой взгляд, самое лучшая». «Вам она совсем слегка порозовела. Нравится?» «Как еще?» — доверительно заверил он. «Крутой автор. Да. И это не просто триллеры. Точнее, вовсе не триллеры». Теперь она усмехнулась, девушка из хорошей семьи. Ее даже звали Татьяной. А родители могли бы сперва крепко подумать, выбирая ей имя, учитывая, что они — Кларины. — Лишь маскируется, — пояснил пожиратель торта свою неожиданную оценку жанра. Она взглянула на него с любопытством. И стоило признать, конечно, что улыбка у него потрясная. — Забавно, — обронила она хотя и спорно. — Ну, вероятно. Просто мнение. Посмотрел на часы. — Ладно, хорошего дня. — Я тоже считаю, что звонок самое сильное, — неожиданно призналась она. — Нет, они все классные, конечно, но те уже как бы... Он снова развернулся к ней полностью, ткнул пальцем, словно указывая на слово, которое должно вылететь. — Более профессиональные? Сделаны? — Точно. Удивленно согласилась она. «Именно. Сделаны. Хотя хорошо. А почему маскируются-то?» «В смысле?» Теперь и он, глядел на него с любопытством. «Ох, простите, вы же, вероятно, торопитесь», спохватилась девушка из хорошей семьи. «Ну, — подумал, и опять эта потрясная улыбка. Минут пятнадцать все же есть, наверное. Позволите?» Указал на свободный стул за ее столиком. — Конечно, присаживайтесь, — наконец широко улыбнулась ему. — Тем более тут и торт ваш настойчивый. Положил свой кожаный парфиль на колени. Потом понял, что вроде как отгородился от нее, поставил рядом. — Застенчивый? мелькнуло у нее в голове. — Ну, если только самую малость. Торт посмотрел на тарелку с легким удивлением. — Я слежу за этим автором еще станцующих на крыше. Мощная вещь. «Но и звонок тоже. Совсем разное. Да, но внутри, в глубине, похожие. Этот форель... Я, может, скажу сейчас странную вещь, но и то, и то романы о любви. Он здорово проник в суть женского сердца. Ну, в «Танцующих» еще...» — она слегка смутилась. «Говорю без всякого пафоса. Только улыбка. В красивых глазах ни капли издевки». Он очень тонко и сочувственно понимает женщин и очень деликатно изучает природу влечения женского тела и женского сердца. Здесь для него нет запретов. Она усмехнулась, хотела протестующе, но вышло, как будто понадобилась пауза на обдумывание. Пожиратель торта указал на ее сумку, куда недавно отправился Роман, звонок. «Как еще понимает?» Похлеще этих женских авторес, у которых вместо сплошные сопли, короче. А он не как в известном фильме, а на самом деле понимает, чего хотят женщины. Загадку, поиск, право на эротизм, желание, право на любовь, право быть свободной в конечном итоге. Можно сказать, Форель, он друг женщин. Она молчала, глаза весело заблестели. «Забавно» снова сказала она с улыбкой, подумала, все же усмехнулась, учитывая, что женщин крошат пачками. Да, но за что? И главное, кто? В каком-то глубоком, почти античном смысле можно сказать, что эти романы — аллегория. Триллер — лишь вынужденная, хотя и коммерчески успешная форма. Мне вообще-то казалось, что в центре серийный маньяк напомнила она. А знаете почему? Он несколько склонился к ней над столом, но не для того, чтобы говорить тише. Общество еще не готово простить женщине ни тайные влечения, ни право быть свободны, а главное — неразгаданность ее сердца. Мужское, все еще патриархальное, в общем-то шаминистическое общество. Поэтому кара, мессериного маньяка, за нарушение запретов, всего лишь за поиск себя подлинный. Вдумайтесь, насколько на самом деле больно это общество, если за нарушением его покоя, отряхлевших конвенций и шовинистического порядка следит маньяк. А? Так о чем эти книги?» Она молчала, смотрела на него со слегка ошарашенной улыбкой. Оказалось, что слушать его хрипловатый голос было приятно. Ух, — наконец перевела дух, — неожиданно, спорно, но никто из этих ее факультетских умников не говорил ничего подобного и мысленно добавил то, что никогда о них не думала, из этих задротов. Он ленист, Форель, когда описывает природу свободного женского эротизма, которым восхищается, и творит свою метафору. Вынужденная форма. «Да», — согласилась она, не совсем отдавая себе отчет, с чем именно. «Он приходил к нам на факультет, читал лекцию». «Значит, психфак?» — брови чуть хмыкнул, на взгляд оставался мягким. «Знаю, был на его лекции». «Вот как?» Я тоже улыбнулась. Легкая досада. Подумала, могли бы уже тогда познакомиться. Спросила, «А вы как-то связаны с литературой?» Нет, не писатель. Она бы знала. Писатели с портфелями Луи Витон в руках можно по пальцам пересчитать. Да еще таких обаятельных. Издатель? Может быть. Или что-то в этом роде. Небрежность и одновременно привычка к дорогим вещам. О нет, к сожалению, вздохнул он и похлопал по своему портфелю. Бизнес? Просто интересуюсь. Кстати, в измененных состояниях сознания он тоже неплохо разбирается. Решила продемонстрировать свои познания девушка из хорошей семьи. Говорю, как профессионал. Вот видите, форель счастливчик, но так понимает женскую природу. Это дар. Позавидуешь? Никому бы не помешало. Мне, например, добавил он и вдруг тоже слегка смутился. Попытался исправить ситуацию, отделавшись шуткой. Мог бы знакомиться в барах. — Да ничего, у вас неплохо получается. — Я совсем не то имел в виду, — воскликнул он и, защищаясь, поднял руки. — Он что, покраснел? — Бог мы, какая прелесть! Мы говорим шокирующие вещи, но краснеем, когда болтаем банальности. Ну что за душка? — Значит, не будем знакомиться? — насмешливо решила его добить девушка из хорошей семьи. «Я вообще-то Татьяна, если передумаете. Фамилию говорить не буду, а то засмеете. Кстати, Татьяна Ларина — это смешно?» «Безусловно!» Он засмеялся, и ни смущение между ними лопнуло. Через пятнадцать минут они разговаривали так, как будто были знакомы всю жизнь. «Бог мой, ты же куда-то торопился!» опомнилась девушка из хорошей семьи Татьяна Ларина, как только они перешли на «ты». Все развивалось очень стремительно. — Ну и ладно, — отмахнулся он, не глядя на часы. — Вот ведь не хотел идти, значит, не зря. Не такая уж и важная встреча. Они проболтали два часа. Говорили на самые разные темы, но больше все же о творчестве форели. Особенно об этой сцене в первом романе про телефониста, где на вечеринке все были в карнавальных масках. Все сексуальные партнеры были анонимны. Чем и воспользовался маньяк. Он был прав в своих трактовках. Теперь она это видела. Нужен был кто-то, кто поменяет привычный угол зрения. И все сходилось. И с ним было интересно. Чуть пресыщен женским обществом, но очень умело и деликатно скрывает это. Скорее пресыщен банальным женским обществом. Но любопытный. Ему все интересно. И как только натыкался на что-то за рамками банальности сразу становился открыт. Он и сам был человеком типа форели, человек широких взглядов, более чем. Никогда бы не подумала, что сможет обсуждать с мужчиной, которого видит первый раз в жизни вещи, каких не позволяло себе обсуждать даже с ближайшими подругами. «Где же ты был все это время?» — с веселой усмешкой подумала она. «Не мог меня раньше найти?» Он был взрослым мужчиной. И вся эта нелепая возня со сверстниками. И как же ей порой хотелось перестать быть девушкой из хорошей семьи. Она, Татьяна Ларина, сама вернулась к той сцене с первого романа о телефонисте. Центральная сцена в звонке. Что-то типа карнавала в большом роскошном загородном доме, где все гости были в масках. Анонимны. Свободны реализовывать любые свои желания из области гедонизма. Венецианский карнавал, как это описал автор, для весьма состоятельных людей. Прямо развлечение тайной масонской ложи. Единственным обязательным условием являлась маска. Дальше гости могли предпочесть все, что угодно, от эротических нарядов до костюма Адама и Евы. «Но разве это не порнушка?» — наигорно возмущалась Татьяна Ларина. Они сидели, низко наклонившись над столикам друг к другу. Ее щеки слегка раскраснелись. Шоколадный торт так и остался несъеденным. «Конечно, порнушка», — согласился он. «Вопрос лишь в том, как ты смотришь на вещи. Говорю же, форель или низ? Не порнограф. Вспомни Генри Миллера. Боги древних греков, совокупляясь с разными сущностями, творили этот мир одной лишь только силой Эроса». Мы еще можем помнить этот свободный мир по названиям планеты созвездий. Ну, это все понятно. Возможно, речь шла о Борге, к звонке. Или о свободном, очищенном от любых наслоений, эмоциональных, ментальных желаний, Изначальном, чистом голосе Таротики. Но вспомни, даже туда, на карнавал, приходит маньяк. Кара. Смотрю, тебя серьезно это зацепило. Он рассмеялся. «Анонимный секс». «Да нет», — отмахнулась она и посмотрела ему прямо в глаза. «Что?» — с веселым удивлением спросил он. Она пожала плечами. «Так, а ну-ка говори прямо», — улыбнулся ласково и дружески, одобрительно потребовал. «Говори как есть. Что? Ну?» «Да так», — усмехнулся, выпрямился и впервые коснулся ее, — Впервые мягко и нежно взял за руку. «Хотела бы попробовать, я правильно понял?» «Нет, конечно!» — воскликнула она. «Не знаю». Отвернулась. Возможно, щеки раскраснелись еще больше. «Неожиданно!» — произнес он. Но теперь в его улыбке присутствовало что-то бережное. Понимание и поддержка. «Ты совсем молоденькая, и тебе нужен...» Он сделал паузу, словно подбирая правильное слово. Не любовник, да? Что-то другое. Друг? Вот, наверное, автор. Она все же высвободила руку. В факультетское кафе в любой момент здесь мог оказаться кто-то из знакомых. «Любимый автор у меня уже есть, как ты понял», — заметила она. Все-таки чуть-чуть смутилась, самую малость добавила. «Ну, один из...» Он весело смотрел на нее, кивнул. «Ну...» — Можешь на меня рассчитывать, — спокойно сообщил. — Дашь мне знать, если захочешь. Она подняла на него глаза. Но он уже завел речь совсем о другом. Словно между ними только что не произошло чего-то экстраординарного. Она и сама уже успокоилась и с интересом слушала дальше. Потом поймала себя на том, что слушает теперь скорее голос, приятный льющийся голос, чем то, о чем он говорит а потом внезапно перебила его. «Возможно...» — вылетело слово. Он оборвал себя на полуфразе. «Так...» — улыбнулся, столь же мягко, да еще и весело. «У меня сегодня еще встреча. Никак не отменить. Это надолго. Завтра...» «Ты меня не так понял?» Она тут же попыталась отыграть назад. «Послушай, эту встречу правда не отменить, к сожалению. Завтра в это же время. Здесь...» А лучше через Тверскую в Столешникове есть кафе, — он назвал. Она подумала и кивнула. Я знаю это кафе. Так даже лучше. Там точно не будет ее умненьких и чуть нудноватых сокурсников. И не смущайся, если передумаешь, — успокоил он. Это нормально. Затем указал на тарелку. А торт все-таки пожалей и съешь. Но она не передумала, девушка из хорошей семьи. Он дал ей целые сутки настыть и все взвесить. Не стал ковать железо, пока горячо. Хотя мог. Вчера он мог все. Она это оценила. Почувствовала еще больше доверия. И вот заявилась навстречу. Однако окончательного решения так и не приняла. Посмотрим, как будет себя вести. Поймала себя на том, что он дал ей очень приятное ощущение права выбора. От нее зависело, что и как теперь будет. Она — главное. И решение только за ней. Лишь бы Игоса на свидание, а то перепугается еще. Но ее вчерашний собеседник все не шел.